В первое мгновение она показалась мне очень отдаленной, но, став яркой, совсем приблизилась. Вероятно, это зависело от более или менее сильного света, проникавшего сквозь прозрачную завесу. Калеостр подвел меня к этой звезде, как бы врезанной в стену, и по ту сторону я увидел странно убранную комнату с множеством свечей, размещенных в определенном порядке. Эта комната своим убранством и расположением казалась вполне подходящей для какого-нибудь колдовского действа. Но я не успела хорошенько ее разглядеть. Мое внимание сразу приковал к себе человек, сидевший за столом. Он сидел один, закрыв руками лицо, видимо, погруженный в глубокое раздумье. Итак я не могла рассмотреть его черты, и фигура его тоже скрывала одеяние, какого я никогда ни на ком не видела. Насколько я могла различить, это была белая шелковая мантия или плащ на ярко-красной подкладке, застегнутый на груди какими-то золотыми иероглифическими эмблемами, среди которых я различила розу, крест, треугольник, череп и несколько роскошных разноцветных лент. Я поняла одно — это был не парпора. Но через минуту или две это таинственное существо, которое я уже начала принимать за статую, медленно опустило руки, и я отчетливо увидела лицо графа Альберта, не такое, каким видела его в последний раз с печатью смерти. Нет, бледное, но живое, одухотворенное и безмятежно ясное, словом, такое, каким оно бывало в лучшие часы его жизни, в часы спокойствия и доверия». Я чуть было не вскрикнула и не разбила невольным движением стекло, которое нас разделяло, но Калеостры сильно сжал мне руку, и это напомнило мне о моей клятве. Я почувствовала смутный страх. К тому же в эту минуту в глубине комнаты, где сидел Альберт, открылась дверь, и туда вошли несколько незнакомых людей, одетых почти так же, как он, и со шпагами в руках. Проделав какие-то странные телодвижения, словно играя пантомиму, они поочередно обратились к нему с торжественными и непонятными словами. Он встал, подошел к ним и ответил им столь же непонятно, хотя теперь я знаю немецкий язык не хуже, чем родной. Их речи походили на те, какие мы порой слышим во сне. Да и вся необычность этой сцены, чудесные появления этого призрака так напоминали сон — что я сделала попытку шевельнуться, желая убедиться, что не сплю. Но Калиостро заставил меня стоять неподвижно. Да и голос Альберта был так хорошо мне знаком, что я уже не могла сомневаться в реальности того, что вижу. Поддавшись непреодолимому желанию заговорить с ним, я готова была забыть свою клятву, как вдруг черный капюшон вновь опустился на мои глаза. Я быстро сорвала его, но светлая звезда уже исчезла, и все погрузилось в кромешный мрак. — Если вы сделаете хоть малейшее движение, — глухо прошептал Калиостро дрожащим голосом, — ни вы, ни я, мы никогда больше не увидим света. Я нашла в себе силы последовать за ним, и мы еще долго зигзагами шагали в неведомом пространстве. Наконец он в последний раз снял с меня капюшон, и я оказалась в его лаборатории, освещенной так же слабо, как и в начале нашего приключения. Калеостр был очень бледен и все еще дрожал, как прежде, во время нашего перехода. Тогда тоже рука его, державшая мою руку, судорожно вздрагивала, и он очень торопил меня, видимо, испытывая сильный страх. С первых же слов он начал горько упрекать меня за недобросовестность, с какой я нарушила свои обещания и едва не подвергла его ужасной опасности. «Мне бы следовало помнить», — добавил он суровым и негодующим тоном, — «что честное слово женщин ни к чему их не обязывает, и что ни в коем случае нельзя уступать их праздному и дерзкому любопытству». Пока что я не разделяла страха моего проводника. Я увидела Альберта живым, и это так меня потрясло, что я даже не задала себе вопроса, возможно ли это. На миг я забыла о том, что смерть навсегда отняла у меня моего милого дорогого друга. Однако волнение колиостра наконец напомнило мне, что все это было лишь чудом, что я видела призрак, и все-таки мой рассудок стремился отвергнуть все сомнения, а язвительные упреки Калиостро вызвали во мне какое-то болезненное раздражение, которое избавило меня от слабости. — Вы притворяетесь, будто принимаете всерьез ваши собственные лживые измышления, — с горячностью возразила ему я. — Но это жестокая игра. Да — Да-да, вы играете с самым священным, что есть в мире. «Со смертью!» «Душа неверующая и слабая», — ответил он с горячностью, но внушительно. «Вы верите в смерть, как верит в нее толпа. А ведь у вас был великий наставник, наставник, сотни раз повторявший вам, «Никто не умирает, ничто не умирает, смерти нет» вы обвиняете меня во лжи и как будто не знаете, что единственной ложью является во всем этом слово «смерть», которое сорвалось с ваших нечестивых уст. Признаюсь, этот странный ответ взволновал меня и на миг победил сопротивление моего смятенного ума. Как мог этот человек быть так хорошо осведомлен, не только о моих отношениях с Альбертом, но даже о тайне его учения. Разделял ли он его веру или просто воспользовался ею как оружием, чтобы покорить мое воображение? Я была растеряна и сражена. Но вскоре я поняла, что не могу разделить этот грубый способ истолкования верований Альберта, и что только от Бога, а не от обманщика Калиостро, зависит вызывать смерть, или пробуждать жизнь. Убедившись, наконец, что я была жертвой иллюзии, которая в эту минуту казалась мне необъяснимой, но могла получить какое-то объяснение в будущем, я встала и, холодно похвалив искусство мага, спросила у него с легкой иронией, что означали странные речи, которыми обменивались его призраки. На это он ответил, что не может удовлетворить мое любопытство и что я должна быть довольной уже тем, что видела этого человека исполненным спокойствия и занятым полезной деятельностью. «Вы напрасно стали бы спрашивать у меня, — добавил он, — каковы его мысли и поступки в жизни. Я ничего о нем не знаю, не знаю даже его имени. Когда вы стали о нем думать и попросили показать вам его, между ним и вами образовалась таинственная связь. И моя власть оказалась настолько сильной, что он предстал перед вами. Дальше этого мое искусство не идет. «Ваше искусство не дошло и до этого», — сказала я. «Ведь я думала о маэстро Парпоре, а ваша власть вызвала образ совсем другого человека».